Ехали в сторону центра. Он видел озера, блестящие как при лунном свете на фоне светлой ночи, черные стволы и ветки, листья на них как бронза. Никто не носит белых рубашек. Знакомые флаги на мосту пестреют на ветру чужими цветами, цветами несуществующей нации. Поэтому так весело. Только знакомый силуэт с башнями остался знакомым силуэтом. Он был счастлив, что никто не носит белых рубашек. Он испытывал облегчение, радость, куда бы он ни смотрел. Чайки леловые, каски полиции тоже леловые. Он был в восторге. Довольна ли она карманом? спросил он. Откуда слепому? Знать, что она ездит на кармане, но и это сошло, и он поразился. Чтобы засвидетельствовать свою слепоту, ему вполне достаточно было стряхивать время от времени пепел сигареты рядом с пепельницей. Единственное затруднение состояло в том, что нельзя было говорить о фильмах. Фильмы — это то, что соединяет. Она тоже, казалось, не очень-то знала, о чем можно говорить со слепым, и соблазн говорить вследствие этого об интимных вещах был велик. Женат ли он? Глядя со страхом, как она переезжает в беловатую осевую линию, он не ответил. А потом не только трамвай, но и ее вопрос остались позади. Он облегченно вздохнул. «О да», — сказала она, — «она довольна карманом». Иногда она посматривала на него сбоку. Ей было любопытно, кому она спасла жизнь. «Надо надеяться, ей не приходится делать крюк», — сказал он. Свой адрес неверный, конечно, он назвал лишь приблизительно. Не снимая с руля своих лиловых рук, в ожидании, Между тем, как улицу опять пересекал поток синеватых лемуров, она снова спросила: неужели нет никого, кто бы о нем заботился? К счастью, ожидание кончилось. Зеленый свет. Она включила скорость. Он уже предвидел каждодневные трудности своей роли. например сидеть рядом с женщиной, которая ведет машину, и при этом не говорить ни слова, не вздыхать, воздерживаться от мужских поучений, даже не вздрагивать, когда он видит то, чего не видит она, грузовик справа, и оставаться любезным, когда она не замечая своей ошибки и в самом деле еще раз благополучно проскакивает, любезным. невозмутимым. Спасибо, сказал он. Вот я и дома. Здесь? спросила она и остановила машину, потянула на себя ручной тормоз и сказала: так значит мы соседи? На это Гантон Байн не рассчитывал. Да, заявила она, мы соседи. Теперь они сидели в затихшей машине. Она уже и мотор выключила, а Гантенбаун, утратив какую бы то ни было находчивость, продолжал сидеть. Как дальше? Что слепой, сидя в движущейся машине, то есть не постукивая палочкой по обочине, может сказать, что вот он и дома? Не удивило ее? она явно верила в его шестое чувство, явно обрадованная тем, что у нее нашелся сосед, который не увидит, как приходят и уходят ее мужчины. И мысль представить в его глазах дамой окрылила ее. Не выпьет ли он у нее чашку кофе? Он предпочел бы сейчас коньяк или чашку чая? отказаться он не решался. Он должен был обращаться с ней как с дамой, чтобы спасти свою роль слепого. И когда она совершенно невинно спросила его, как же его зовут, он не мог не представиться. Гамтон Байн спросила она. Не родственник ли вы? Нет, сказал он. Нет, сказала она. Какое совпадение! Это она сказала еще несколько раз, роясь в своей крокодиловой сумке, чтобы дать ему и свою фамилию, карточку с волнистым обрезом, которую он вполне мог прочесть. Тем не менее она прочла. Камилла Губер. Напечатанная ниже она утаила. Маникюрша. Это предназначалось не для слепых. Равно, как и примечание, только по телефонной договоренности. Он повторил нешуслышенное Камилова Губер. Этого было достаточно. Он сунул карточку в карман, а она спросила, где же именно он живет, ее сосед. Вон там, сказал он, в голубом доме. Но она не видела никакого голубого дома. Хм. сказал он. Где же мы собственно? Он должен был теперь лгать дальше. Разве это не Фельдагштрассе? спросил он. Она самая. Но это был не нижний, а верхний конец Фельдагштрассе, которая довольно длинна, и о соседстве стало быть не могло быть речи. Девушка в меховом пальто была разочарована. Он это видел, и вдобавок озабочена, так как на его шестое чувство все-таки нельзя положиться. Она не могла этого не сделать, нет, тем более при таких обстоятельствах. Она завела снова мотор, чтобы довести Гантон Байна до самого дома, раз он не принял ее приглашение на кофе. Она не может этого допустить. ей будет неспокойно и так далее. Он принимает ее приглашение. В лифте, в то время как она интересуется, часто ли случается ему заблудиться в городе, он закрывает глаза, чтобы подготовиться к первому своему визиту в роли слепого, чтобы при выходе из лифта правдоподобно, не слишком сильно споткнуться. Камилла трогательна. Едва он входит в квартиру, как уже от всего освобожден — от пальто и шляпы и палки. Камилла тоже не знает, нужна ли ему в квартире его черная палочка. Он здесь первый слепой посетитель. Она нужна, кажется, непременно, чтобы напоминать ему об его роли. «Садитесь». она забывает, что он не видит кресел. Красиво, говорит он. У вас здесь красиво. Правда, говорит она, не заметив его промаха, и добавляет: если бы вы еще могли видеть, какой у меня вид из окна, видно все озеро. Камила преувеличивает. А горы видны? спрашивает он. После того, как Камилла все еще в своем меховом пальто цвета водорослей тайком открыла окно, чтобы освежить воздух для гостя, он еще раз осведомляется, действительно ли он нисколько не пострадал. Он смотрит, как она бесшумно покрывает пледом кушетку, бесшумно убирает две коньячные рюмки, а также бюстгальтер, словно сомневаясь в слепоте гости, и остается лишь... Поскольку она явно не замечает ее, вялая кучка из двух чулок, которую он при случае, когда Камила поворачивается к нему как раз спиной, запихивает ногой под кушетку. Он стоит совершенно так же, как обычно, когда оказывается впервые в чужой квартире, немного смущенно, стараясь не озираться по сторонам. и все равно складывается первое впечатление, которое он пытается скрыть, сразу же начиная болтать. Он болтает о квартирной платье и дороговизне, а Камилл тем временем вытряхивает полные с ночи пепельницы, соглашаясь со всеми его высказываниями. Потом он озирается. Теперь, тем более что исчезла вялая кучка ее чулок, Это квартира, на которую можно клясть квартира самостоятельной женщины. Потом он говорит что-то о церемониях, которые ей не следовало бы разводить, но напрасно. Канила уже пошла в кухню, чтобы поставить воду. Гантенбайн один. Позднее по натарефках слепой. Гамтон Байн будет смело появляться в любой компании. Он будет стоять в темных очках в какой-нибудь вилле и будет беседовать с каким-нибудь швейцарским полковником, которого спутает с одним знакомым спекулянтом. Слепому это нельзя ставить в вину. Он не может отличить адвоката от подделывателя подписей, который доводится двоюродным братом тому спекулянту. Гантенбайн всегда будет допускать оплошности, чтобы доказать, что он слепой. Его будут усаживать за стол, чтобы разъяснять ему во время застольных разговоров, что пожелали увидеть господа и чего наоборот не пожелали. Мир ему будут представлять таким, каков он в газетах, и притворяясь, будто он верит этому. Гантон Байен сделает карьеру. Недостаток способностей может его не заботить. Миру как раз и нужны такие люди, как Гантон Байен, которые никогда не говорят, что они видят. И его начальники будут его высоко ценить. За материальными следствиями такой высокой оценки дело не станет. отказываться от своих взглядов или хотя бы изменять их только потому, что он видит вещи, которые опровергают его взгляды, Гантенбаен будет опасаться, чтобы не выйти из своей роли. Он сделает политическую карьеру, нереальную, но почетную. Он везде будет присутствовать, опираясь на свою черную палочку, чтобы не споткнуться. И поскольку известно уже, что Гантенбайн не видит того, что разыгрываются у него на глазах, везде будут рады выслушать его мнение. Не обойдется, вероятно, и без неловкостей. Например, если он встретит господина, который представляет себя как монсеньор, а Гантенбайн после потес спросит, кто же это прежде говорил о еврейском отродье? Говорил-то ведь сам монсеньор. При этом они будут есть икру. Он встретит господина, который только что говорил о свободе культуры, и спросит, находится ли в зале также другой господин, который играл столь же ведущую роль при Гитлере, и не увидит, что господин-то это тот самый. При этом они будут курить сигары и так далее. Визит Камилли Губер. Маникюрши. Только первая репетиция. И когда она возвращается с двумя чашечками, Гантенбайн все еще новичок. Как же зовут вашу собачку? спрашивает он. Тедди. Чудесный малый. Правда? говорит она. И ни на секунду не задумывается, как умудрился Гантенбайн это определить. Слепой, по куда он хвалит, тоже может говорить обо всем. Гантенбайн не может отказать себе в дополнительной проверке. Скажите, говорит он вскоре, ведь эти Миллеровские кресла ужасны, по-моему, совершенно ужасны. Она как раз наливает кофе. Откуда вам это знать? Говорит она коротко, чтобы указать ему на его некомпетентность. Затем любезно: вам с сахаром? Он кивает. Пирожные? Он медлит. Торт энгадинский, сообщает она. Но к сожалению уже начистый, добавляет она честосердечно. Но совсем свежий. Хотя он не любит пирожных. он не отказывается. Первые его трапеза в роли слепого. Торт, дело простое, надо просто водить слепую вилкой по тарелочке, пока не наткнешься. Сложнее будет с форелью, которую я люблю разделывать сам. Гамтенбайну придется устроить из этого фокус слепой, который сам разделывает себе форель. Причем ловчей любого официанта это так потрясающее, что люди за столом просто диву даются и в восторге от невероятного зрелища просят слепого, чтобы он и им разделал форель. Ах, боже мой, говорит она, ложечки. Она играет не складеху. Это ужасно, смеется она. Я, знаете, совсем не хозяйка. Вот значит роль, которую кажется хочет играть Камилла, не хозяйка. Надеется ли она, что Гантенбайн принимает ее за интеллигентную женщину? Значит, во всяком случае, не хозяйка. Это уже наверняка. Причастна к искусству? Гантенбайн понимает. Во всяком случае, женщина, имеющая профессию. А то бы она не бегала из-за каждой ложечки сзадь вперед, по-прежнему в своем меховом пальто цвета водорослей весела, словно для нее начинается новая жизнь. Это делает ее красивее, чем в действительности, по крайней мере, моложе. Она наслаждается тем, что ее не видят, когда садится на кушетку и подбирает под себя ноги. Тихонько, чтобы Гантенбайн не заметил этого и не истолковал превратно, сбросив и поставив поблизости на ковер свои фиолетовые туфли. Ничего, говорит она, что ничего, на радость Тедди. Должно быть, кусочек торта упал на ковер, но так как это не было подстроено, получается убедительно. Только Гантенбайну нельзя теперь понимать. Нельзя говорить спасибо, когда Камилла сует на его тарелочку новый кусок вчерашнего англодинского торта. Он втыкает в него вилку, как будто это тот прежний, который тем временем съедает собака. Почему у него слепого нет собаки? Камилла представляет себе его испуг, еще бы почувствовать вдруг. Как-то во ей и кры касается бампер. Когда Гантенбайн просит за тем, чтобы отправиться от испуга рюмку коньяку, она безуспешно ищет бутылку, которую Гантенбайн видит уже довольно давно. Камилла ее не видит. Он вынужден прийти ей на помощь, задевая своей тарелочкой, которую словно бы хочет отодвинуть, бутылку с коньяком. Не проживая разговора, о чем, собственно, Камила идет в кухню, чтобы ополоснуть одну из двух коньячных рюмок, а Гантенбайн, как знаток коньяков, не может не взять в руки сомнительную бутылку, чтобы прочесть этикетку. Когда Камила бесшумно возвращается, по-прежнему в меховом пальто, но без туфель, как уже было сказано, Потому бесшумно у Гантенбайна не только бутылка с коньяком в левой руке, но он еще и держит в правой свои темные очки, чтобы легче было прочесть. Более разительным образом он не мог бы выйти из своей роли, но Камиллы всего лишь извиняется, что коньяка другой марки нет в доме, и только, наверное, испуг, что теперь он окончательно изобличен. спасает его от жеста, который насторожил бы Камиллу, сразу же снова надеть очки для слепых. Он не делает этого от испуга. И когда он позднее, выпив уже коньяку, чтобы оправиться от испуга, надевает их снова, все получается вполне правдоподобно. Привычный, непроизвольный, небрежный, неприметный жест. не в коей мере не мешающие разговору о последнем полете в космос, а следовательно, о будущем и о человечестве, о вещах, стало быть, которых никто видеть не может. Ее меховое пальто, кстати, если глядеть на него без очков, янтарно-желтого цвета. Волосы у нее, конечно, не зеленовато-синеватые, а светлые. она просто химическая блондинка и губы у нее не сливово синие гантенбайн уже привык к ним и находит действительно цвет ее губной помады если глядеть без очков таким же неестественным все-таки стоило на мгновение снять очки гантенбайн знает теперь что квартиру у нее не фиолетовые а вполне изящные обыкновенные изящные Это могла бы быть квартира преподавательницы высшего учебного заведения, право, или чертежницы, или еще чья-нибудь. Только книг не хватает. Не хочет ли он послушать пластинку? Это для него слишком удобно, поэтому он осведомляется, который час. Камила говорит, начало второго. На его часах без десяти два. Два. Она хочет его задержать, кажется. Она наслаждается тем, что ее не видят. Она наслаждается своей ролью. Когда Гантенбайн осушает вторую рюмку коньяку, бьет два. Она явно не на канцелярской работе. Дама? Безусловно, нет. Нет. Похоже, что она гордится лексиконом, не позволяющим подозревать в ней буржуазную даму, лексиконом простым, без затей. И когда она снова подбирает под себя ногу Гантенбайну, становится любопытно, какой хотела бы казаться Камила Губер, немного моложе, чем на самом деле, это безспорно, даже при ее молодости. повторяет она много раз. Гантонбен закрывает глаза, чтобы быть внимательнее к ее желанием. Канилла была один раз замужем, один раз, и с нее хватит. Они всегда думают, что им все дозволено с их деньгами эти мужчины. У женщины, имеющей профессию, такие же права, как у мужчин. — находит Камилла. «Быть экономкой при мужчине, только потому что любишь его, последнее дело, — находит она, — просто последнее дело. Камилла не продается. Эти времена прошли. Конечно, любовники у нее бывают, она ведь молода, но предрассудков у нее нет. И пускай соседи думают, что хотят». Независимая женщина, самостоятельная, не дама, которую можно пригласить куда угодно, далека от буржуазного брака. Понятно. Брак — это ведь тоже проданная независимость только и всего? Не может быть и речи. Ганденбайн понимает. Современная женщина, имеющая профессию, хотя Гантенбайн никогда не увидит ее за работой. Женщина, которая стоит на собственных ногах и водит собственную машину, заработанную, понятно, собственным трудом. Иначе Камилла и не может представлять себе свою жизнь. Самостоятельная и независимая женщина. Женщина сегодняшнего дня. И незачем ей повторять это снова и снова. Гантенбайн уже понял, какую роль собирается она играть перед ним. И он не отнимает у нее этой роли, если Камилла предоставит ему взамен роль слепого. Конечно, говорит он, стоя у порога, после того, как она вручила ему его черную палочку, которую он чуть не забыл. Конечно, мы еще раз увидимся, раз мы соседи. Камилла счастливо кивает. Интеллигентный человек дожил до сорока одного года без особых успехов, без особых трудностей. Лишь когда приходит особый успех, он пугается роли, которую явно играл до сих пор. Верил ли он самому себе, играя ее?